Прослеживая крупным планом, глава 16, вестник Евангелия всеобщей любви. Где у нас тут леди, прискорбно потерявшие своего малыша? Спросил Генри мясник у сестры родильного отделения. Едва не засыпающая под конец долгой смены сестра подняла глаза на возникшего перед ней веселого пухленького коротышку. Морщины усталости у ее губ сменились улыбкой. Привет, Генри! сказала она. «Проходите. Уверена, пара сочувственных слов ей не помешает. Блондинка на третьей койке в правом ряду». «Это первый за долгое время, правда?» спросил Генри. «Сила небесная, ну, конечно. Первый с тех пор, как я тут работаю, а тому уже почти одиннадцать лет. Его как раз исследуют патологоанатомы, чтобы выяснить, что случилось». «А ведь, казалось, самый обычный случай». Рассеянно, постукивая кончиком ухоженного ногтя по белому зубу, сестра откинулась на спинку стула. — Пожалуй, да, — задумчиво ответила она. — То есть была проблема с фактором Но раньше мы такие решали. Рутинное дело, полное переливание крови перед рождением, а дальше все как по маслу. — Что? Проблема с — переспросил Генри. «Да, уж вы-то знаете. Во всяком случае, должны. Вы ведь работаете в банке крови». «Да уж, знать-то я знаю», — согласился Генри. На его оживленной физиономии серьезная мина выглядела несколько неуместной. «Но я думал, что родителям с несовместимыми резус-факторами больше не позволяют заводить детей». «У нас в стране не позволяют, но девушка работала где-то в Африке». Муж послал ее домой специально, чтобы она родила Бебика в настоящей больнице. А мы не можем отказаться принять роженицу только потому, что ребенок был зачат не по нашим законам. Конечно же, нет. Да, все это весьма печально. Я загляну в палату, посмотрю, нельзя ли немного развлечь нашу даму. Все еще улыбаясь, сестра смотрела, как он выходит из кабинета. Его стерильный белый пластиковый комбинезон влажно поблескивал в свете галогенных ламп. и издавал шелест и шлепающие звуки, когда при каждом шаге терлись друг о друга штанины. «Какой он добрый, что так печется о совершенно незнакомой женщине!» — подумала она. «Но ничего другого от него и не ждут». Все в больнице любили Генри Мясника. Проведя несколько минут с матерью умершего ребенка, он дал ей парочку своих оптимистических брошюр, которые она обещала прочесть. Текст брошюр был разбит на главы с такими названиями, как «Возлюби ближнего своего» и «Через истину освободишься ты». Но времени у него было немного, потому что перерыв на ланч подошел к концу, и, обмениваясь по пути веселыми приветствиями со всеми встречными, он вернулся к себе, в банк крови. В его отсутствие пришла заявка на приготовление ста донорских пробирок для рутинной сдачи крови в соседнем квартале. Он сложил в соответствующую папку подборку имен, возрастов и групп крови из картотеки регистрации. Отсчитал нужное количество ярлыков, плюс 10% на порчу, по числу доноров в каждой группе. Прервался ненадолго, чтобы выдать две банки крови первой группы санитару из родильного отделения. А затем смешал и отмерил положенный объем физраствора в каждую пробирку, чтобы кровь потом не сворачивалась при хранении. Наконец, тщательно проверив и убедившись, что никто за ним не наблюдает, он, лучезарно улыбаясь, впрыснул, вводя иглу шприца через резиновую пробку, в каждую банку по сотой доли миллиграмма трептина в растворе. Эта идея родилась у него давным-давно и с тех пор не отпускала. Он несколько раз уже с успехом провозгласил свой символ веры. Особенно ему удалась демонстрация – в то воскресное утро, когда он сумел намазать перила кафедры в соборе истинной или последствиями, и тем самым заставить епископа, ради разнообразия, вместо экивоков и, и лживых уверток, сказать святую правду. Но лишь недавно он обнаружил гораздо более эффективное средство увидеть, как действуют на людей его подлинные панацея, в которую он искренне верил. Он и помыслить не мог о том, чтобы ненавидеть кого-то. Всю ненависть выжгла из него понемногу светлое тепло психоделиков. И все же находились такие, в том числе кое-кто в этой больнице, кто отрицал, что вселенская любовь способна принять химическую форму. Но почему у безбрежный космос нет? В конце концов, христианство уже не одну тысячу лет твердит, что любовь способна овеществляться в вине и хлебе. Конечно, ужасно жаль, что этот младенчик умер. Бедняжка, наверное, получил сверхдозу. Или, может, все дело в резус-факторе. Тень нашла на круглую улыбающуюся физиономию мясника, но задержалась на ней лишь на мгновение. Сестра сказала, что это первый случай за все одиннадцать лет, какие она тут работает. Другого в ближайшем будущем не предвидится. а может, вообще никогда, раз уж людям запретили заводить потомство с дефектным резус-фактором. Завершив работу, он тщательно сполоснул и высушил шприц. Это он подсмотрел у докторов и вернул его на место в футляр. Потом спрятал и закрыл на ключ склянку с трептином, из которой только что извлек нужное количество, и начал упаковывать пробирки для перевозки. За работой он насвистывал. Кто бы ни насвистывал, зная, что на каждого пациента в этой больнице, которому потребуется переливание крови, с сегодняшнего дня снизойдет чудесное, раскрывающее разум просветления, каким способен одарить трептин. Часа через полтора пришел молодой патологоанатом, доискивавшийся причин необъяснимой смерти младенца, и попросил банку крови первой группы. которую Генри ему выдал. Генри был искренне удивлен, когда патологоанатом вернулся и дал ему в челюсть так сильно, что он спиной рухнул на штабель коробок с пробирками, отчего тот с грохотом обрушился. Что до полицейского, который официально предъявил ему обвинение в убийстве, Генри вообще не мог поверить, что такие люди бывают в реальности.